Разосадованный мэр поднялся на трибуну, извинился за это печальное недоразумение, объяснил его временным помрачнением рассудка, уже сам продолжил церемонию и когда пришёл черёд выпить за здоровье молодых, попросил документацию на Renault пятой модели и поинтересовался у отца невесты, сколько нужно набрать очков у компании Mobil, чтобы выиграть керамическую тарелку. Крозатье и СС Я винил себя в случившемся. Хотел бы поговорить с ним, но Биатриса потянула меня к дому священника. Я решил, что к Розати отправился к Сатурну на мельницу, что мы всё равно скоро его увидим, и перестал о нём думать. Священник уже ждал нас у дверей своего дома со служкой и чемоданчиком. Это был печальный человек с валившимися щеками, печень у него вырезали, чем он заработал большой авторитет у прихожанок. Он съехал к нам на машину. И венчание должно было состояться в часовне на мельнице. Уже лет 12 она стояла заброшенной. Священник забеспокоился, в порядке ли там крыша. Я успокоил его, сообщив, что крыши там больше нет. На случай дождя мы запаслись зонтиками, но поскольку светит солнце, зонтики всё равно пригодятся. Служка жевал резинку, а утвари, которые он вёз, позвякивал на каждом повороте. К мельнице подъезжали первые гости. Специально приглашённый распорядитель из офицеров размещал машины на лужайке возле колодца. Прибывшие вылезали наружу: "Дорогой, дорогая, как здесь мило!" Тем временем шины их машин сдувались. Мы забыли убрать с лужайки гвозди. Родственники, поначалу впав в смятение от такого приёма, приосанились, как только появились почётные гости в кавычках. Виктория представила академика Марселя Рубино, чьи книги многие читали. Они стали обсуждать с ним его творчество в неопределённых выражениях, но с теплотой, на радость герцогине и послу, высидавшему в инваредной коляске и подмигивавшему поверх подноса с рюмками. Не прислоняйтесь, не прислоняйтесь, твердила Биатриса, снующая среди гостей. Она позвала официанта с бутылкой уайт-спирита на серебряном подносе и стирала ваткой с седой краски. Генерал со стороны невесты решительно спикировал на нашего генерала и насупив брови, уставился на его грудь. Вторая танковая, осведомился он. Наш генерал ностальгически улыбнулся и поднял бокал шампанским. Дом Периньон 76, сорт шампанского. Сообщил он, показав на бокал, и скромно прибавил: я при исполнении все направились к часовне по еще влажной отросшей траве, размахивая зонтиками. По солу вяз с грязи мадам Андре раздавала подушки, рассаживая гостей рядами и предупреждала колючие живики. Она не позволила нам выпалить нив, чтобы часовня под открытым небом не потеряла своего очарования. Единственное, на что она пошла, постелила красную ковровую дорожку по центральной аллее. Подружка невесты возле неё нашла грипп. Священник занял место алтаря, я беспокойный, поившейся тучкой, вытянул руки, проверяя, не идёт ли дождь. Тем временем Сатурн сел за фэсгармонию, которую спустили с чердака, и заиграл фугу ре минор, правда, без нот до и си-бемоль, которых мы не нашли. Я уселся в глубине часовни напротив крапильницы, в которую Беатриса маленькой лейкой наливала воду. Беатриса никак не вписывалась в происходящее, казалось здесь случайный гостьей со своим рассеянным видом, похожей на фею, которая творит чудеса. Священник барабанял пальцами по алтарю и покашлявал, надеясь, что Сатурн перестанет наконец играть. Во время отрывка из обильного сибемоль мы услышали вопли всеми позабытого увязшего грязи посла. Беатриса поставила лейку, пошла за ним, вернулась, толкая перед собой инвалидную коляску, обтерла грязные шины перед входом в часовню, вкатила его внутрь и припарковала дипломата возле свечей, которые как раз потухли от ветра. Невеста сбивала с платья муравьев. У священника случился приступ кашля. Сатурн, доиграв очередной пассаж, застыл в нерешительности и стал ждать начала церемонии, включив слуховой аппарат на полную мощность. Беатриса села рядом со мной и взяла меня за руку. Благославляя новобрачных, священник посмотрел на жениха с невестой и спросил: "Беатриса, согласны ли вы взять в мужья присутствующего здесь Филиппа?" Я вздрогнул. Беатриса безмятежно улыбаясь ответила: "Да". "Но меня зовут Франсуа Рене", послышался голос жениха. "Филип", продолжал священник, "согласны ли вы взять женой присутствующую здесь Беатрису?" Я сдавленным голосом ответил: "Да", в упор глядя на Беатрису. "Объявляю вас мужем и женой. Бог связал вас священными узами брака. И вас тоже" добавил он по всей видимости обращаясь к новобрачным. Беатриса поцеловала меня в губы, промурлыкала спасибо. Её голос эхом отозвался в моей груди.